273. Май 2. -е. Звучание человеческое обычно весьма дисгармоничное, особенно городские шумы и звуки. Стройное пение и музыка, хорошая музыка, являются исключениями. Дисгармоничны голоса людей, их чувства и мысли. Гармонично настроенные сознания встречаются редко. Вблизи них человек отдыхает. В отличие от дисгармонии, звучание природы, как правило, имеет в себе так нужную людям гармонию. Шепот листвы, шум дождя, прибой волн, журчание урчайка, песни водопада, звуки лесные, пение птиц — все это наполнено ритмом и гармонией. И если долго прислушиваться к журчанию горного потока, то можно подпасть под воздействие этих гармоничных звуков и испытать их благотворное влияние. Природу можно назвать великой матерью человека, и в лонии он сливает с ней и восстанавливает столь нужное ему состояние внутренней гармонии, которую утеряли жители городов.